Глава 22. Манхэттен, Нью-Йорк, вторник, 29 июня 2021 года. Эвери вышла из лобби своего отеля. Когда она возвращалась на Манхэттен, контраст с провинциальным Лос-Анджелесом всегда поражал. Из ее квартиры с двумя спальнями на 12 этаже многоэтажки «Океанские башни» в Санта-Монике Открывался вид на бескрайний Тихий океан и длинные полосы гостеприимных пляжей к северу и югу. Всё в Санта-Монике было низким и растянутым. Здесь, на Манхэттене, всё было высоким и сжатым. Инфраструктура проектировалась, чтобы плотно утрамбовать людей друг на дружку. Это была приятная смена ритма, пока Эйвори гонялась за историей, но не место, где она хотела бы жить снова. Она провела детство в этом городе, но мечтала уехать от перенаселённости с того первого лета, когда родители отправили её в мореходную школу Конни Кларксон в Систер-Бэй. Эйвери не ожидала, что её занесёт аж на западное побережье, но теперь, прожив там несколько лет, она не представляла, как разбить лагерь где-то ещё. Виды и запахи родных мест вызывали естественную ностальгию, но и что-то ещё. В этом городе случилось так много плохого, Так много того, что Эйвери хотела забыть. События, которые перевернули ее жизнь с ног на голову, прогнали ее и вынудили стать кем-то новым. Возвращение всегда бередило воспоминания, которые мутили воду ее жизни. Только время обладало способностью успокоить и усмирить их. Конечно, решением этого регулярного всплеска плохих воспоминаний стало бы прекратить возвращаться в Нью-Йорк но более чем несколько вещей продолжали тянуть ее в это значимое место. Первой было воспоминание о последнем разе, когда она выходила на воду на своей «Ойстер-625». Она спустилась по лестнице станции Пенсильванский вокзал и через турникет вошла в метро. Устроилась на сиденье в конце вагона и ехала в тихих раздумьях до Чемберс-стрит. Несколько кварталов она прошла вместе с потоком пассажиров на юг до Весси-стрит, где свернула на запад к пристани Нордков. Все органы чувств бомбардировали ее запахами, звуками и образами, изговорились схлопнуть время и стереть годы, прошедшие с тех пор, когда она была здесь в последний раз. Это было лето перед ее третьим курсом в юридическом вузе. Родители уехали на длинные выходные в дом в Хэмптонс а Эйвери с Кристофером должны были присоединиться к ним на следующий день. А пока «Ойстер-625» была в полном их распоряжении. Глядя на пристани яхты, Эйвери думала про Кристофера и то летнее утро. Они знали, что в Атлантике зарождался ураган. Они знали, что попадут в шторм. Они знали, что это будет опасно. Они знали, что было плохой идеей выходить на «Ойстер» в тот день. Но Эвери всё равно забралась на борт и вывела яхту из гавани. Сейчас она шла вдоль длинного причала. Медленная прогулка перенесла её назад во времени, пока она не остановилась у места, где когда-то стояла Клэр Военс. Эвери закрыла глаза. В памяти проносились воспоминания о волнах с белыми барашками, захлёстывающих нос яхты. Она крепко зажмурила веки, думая о стене дождя, превратившей день в ночь и о погрузившемся в воду носе яхты. По плечам пробежала дрожь, когда она вспомнила, как перелезала через ограждение и прыгала в холодную бурную воду, где волны накрывали её с головой. Прижав пальцы к вискам, она безуспешно пыталась заглушить образ того, как корма яхты — поднимается воздух, очень похожий на Титаник, прежде чем устремиться ко дну океана. Спасательный жилет на силу сохранил ей жизнь до того, как ее нашла береговая охрана. Но воспоминания о последнем плавании Клэр Воинс и о том, что та последняя прогулка значила для ее брата, не единственное, что раз за разом возвращало Эйвери в Нью-Йорк. Идя по причалу, она достала из сумочки открытку которая пришла в ее почтовый ящик несколько месяцев назад. Она рассматривала изображение деревянного домика на первом плане, а потом перевернула открытку и прочитала написанное там сообщение. «Единственная неповторимой Клэр Воинт. Бездельничаю и смотрю американские события. Не против компании». В правом нижнем углу открытки Эвери снова увидела цифры, Семьсот семьдесят семь. Сможет ли она правда сделать это? Она проехала через всю страну не без причины, но может ли она действительно пройти через это? Эйвери знала, что держит его жизнь в своих руках и что ее решения во время пребывания в Нью-Йорке могут подарить ему свободу или лишить ее.